Эстонцы Эстонцы – народ, живущий на побережье Балтийского моря между Рижским и Финским заливами. В состав Эстонии входит также около 800 больших и малых островов. Эстонский язык принадлежит к финно-угорским языкам. Финноязычные племена, бывшие предками эстонцев, появились на территории Эстонии в III тысячелетии до нашей эры н.э вас что означает «народ нашей земли». По своим природным условиям Эстония делится на так называемую возвышенную, центральную и восточную и низменную, западную. Почвы возвышенной Эстонии были благоприятны для земледелия поэтому она из древней была населена более плотно, чем низменная. В низменной Эстонии и на островах большая часть каменистой и неплодородной земли использовалось не под пашню, а как пастбище и покосы. Выращивали главным образом рожь и ячмень. Эстонские крестьяне с особой тщательностью относились к просушиванию собранного зерна, поэтому оно хорошо сохранялось и в средние века высоко ценилось на западноевропейских рынках. Хлеб был основой жизни эстонцев, всю другую пищу они называли добавка хлебу. Древнейшим ремеслом у эстонцев было кузнечное. Слово «кузнец» в эстонском языке означает также «мастер вообще» и прибавляется к наименованию всякого ремесленника. В начале XIII века эстонцы были завоеваны немцами. С этого времени самобытная эстонская культура сохранялась развивалась преимущественно в деревнях в виде народного устно-поэтического и художественного творчества. В эстонском фольклоре широко распространены песни и сказки, причем в некоторых областях живая сказочная традиция существовала еще в середине XX века. Сказки рассказывались преимущественно в мужских коллективах, а в женских – пели песни. Мифологические представления эстонцев во многом совпадают с мифологическими представлениями родственных им финнов Карелл. Верховным божеством они почитали бога Укко или Уку. Имя Укко означает «бог» и иногда используется как обращение к любому божеству. Богом неба и грома был тара Та Он почитался также покровителем сражений. В средневековых исторических хрониках есть упоминание о том, что осажденные немцами эстонцы приносили Таары жертвы и восклицали «Таара, помоги!» Бога плодородия, Пекко, называли также древним богом. Он почитался как покровитель семейного благополучия, плодовитости скота, хранитель урожая. Идол Пекко, изготовленный из дерева или воска, зимой хранился в амбаре, а во время сева выносился в поле. Праздник в честь Пекко проводился в конце августа, начале сентября, присутствовать на нем могли только мужчины. Злым духом почитался лесной великан Хийс. Груды камней эстонцы называют садами Хийса, полагая, что то он набросал эти камни, сражаясь с другими великанами. Злобные великаны Ванапаганы обитают в пещерах, озерах в преисподней. Они выступают как противники эпического героя Кальви Поэга. Их наименование Ванапаганы позднего происхождения, и означает «старые язычники». Лесные духи мецаваймы, как правило, благожелательны к людям. Мецавайм может явиться в виде мальчика, пасущего зайцев, или в виде волка, медведя, змеи. Мецаваймы способствуют росту деревьев в лесу, покровительствуют зверям и птицам, особенно больным или раненым, могут сурово наказать охотника, бросившего раненое животное. Живут, мецуаваемые в дуплах, целыми семьями. Благожелательно к людям также духи хозяева воды. Во многих эстонских сказках хозяин или хозяйка воды награждает положительного героя и наказывает отрицательного. Калеви Поек — сын великого Калева. Великан Калев — мифологический персонаж, известный эстонцам, карелам и финнам. Эпическая страна в карелло-финской мифологии носит название Калевала, земля Калева. Однако в эстонских преданиях сам Калев упоминается только по имени, а в качестве героя выступает его сын Калеви Поек, сын Калева. Эстонский общественный деятель и литератор XIX века Фридрих Крейсвальд создал на основе народных преданий монументальную эпическую поэму «Калеви Поек» впервые изданную в 1862 году. На древней эстонской земле, на берегу глубокого водного озера Пейпус, Чудское озеро, жил в своем замке, будто в гнезде, мудрый вождь, великий Калиф. Была у него жена, прекрасная Линда, подобная орлице, и двое орлят-сыновей, а вскоре должен был появиться и третий. Но внезапно занемок великий калив. Почуял, что близка его смерть, что пришла ему пора покинуть светлую землю и отправиться в мрачное жилище маны, загробный мир царства смерти. Он призвал к себе жену и детей, и сказал: "Я умираю. Сыновья мои, выслушайте отцовский завет и передайте своему младшему брату, которого я, увы, не увижу. До тех пор, пока вы все трое не войдете в возраст, пусть правит страной ваша мать, подобная орлице Линда, а потом бросьте между собой жребий. Пусть небесный дед Бохукко укажет того, кто будет владеть нашей древней землей, беречь ее и защищать от врагов. Остальные же двое, без ссоры без споров, пусть навсегда уйдут на чужбину, ибо земля наших предков должна оставаться во веки цельной и неделимой. Так сказал великий калиф и умер. В положенное время родила прекрасная Линда третьего сына. Когда ему исполнилось три дня, он разломал колыбель и встал на ноги. На третьем месяце превзошел ростом и силой обоих братьев, а когда стал подростком, все поняли, что не бывало еще на эстонской земле подобного богатыря. Однажды сыновья Калева пошли все трое в лес на охоту, а их мать Линда осталась дома одна. Вдруг налетел с севера ледяной ветер, принес на своих крыльях из холодной страны Суоми, Финляндии, злого кудесника Туслара. Сказал Туслар прекрасной Линде, — О, вдова Калева, я хочу, чтобы ты стала моей женой! Ответила Линда, — Никогда не будет у меня мужа, кроме Калева. Потемнел Туслар лицом. Повеяло от него лютые стужи, сгустились над его головой черные тучи. Окутал он Линду холодным туманом, подхватил на руки и умчался на крыльях северного ветра. Вернулись домой сыновья великого Калева. Смотрят распахнуты Настей швороты и двери, не горит в очаге огонь и в доме пусто. Встревожились братья, стали кликать мать, но не отзывалась Линда. Тут, откуда ни возьмись, прилетела серая кукушка, села на воротный столб и промолвила, «Не зовите попусту прекрасную Линду!» Ее похитил злой Туслар, унес в холодную страну Суоми. Заплакали двое старших братьев и сказали, «Не добраться нам до страны Суоми! Не спасти нашу мать от злого кудесника!» А младший воскликнул, «Вы оставайтесь дома! Я же немедля отправляюсь в путь!» ведь без родимой матушки очаг не греет, и хлеб не сытен, и мед не сладок. Вышел юный богатырь на берег моря, с высокого утеса прыгнул в пенные волны и поплыл к далекой земле Соми. Вот показался каменистый неприветливый берег. Выбрался сын Калева, Калеви Поек, на серые камни. В ней бегасли последние звезды. Из морских глубин поднималось багряное солнце. Пошел кальви поек по стране соми. Идет дремучим лесом, где сплелись ветвями вековые сосны, пробирает через топки и болота, где среди зеленого мха леет брусника лакомство медведя. Забрался богатырь на вершину скалы, поднялся до самого неба, Раздвинул руками облака, видна сверху вся страна соми. Покинул калевий поик ее взглядом от края до края и увидел, что на лесной полянке, на берегу бурливого потока, стоит бревенчатый дом, и над его крышей вьется дым. Понял богатырь, что это и есть жилище злого туслара. Спустился богатырь со скалы и пошел на дым. По пути выдернул из земли могучий дуб, обломал ветви и сделал себе тяжелую дубину. Вот подошел сын великого Калева к сосновым воротом ударил ворота дубиной. Содрогнулись леса и горы, гул пронесся до самого неба, рухнули сосновые ворота. Выскочил злой туслары из дома. Увидал посреди двора богатыря с дубины. Схватился кудесник за свою колдовскую сумму, вытащил туда горсть лебединых перьев, подбросил в воздух, закружились белые перья, словно метель, скрыли кудесник и снежной пеленой. Растерялся сын Калева, потеряв из виду врага. А тут из белого марева вылетели воины, на белых конях и ринулись на богатыря. Замахал Калеве по их своей дубиной, стали воины падать, один за другим и исчезать, будто снег на солнце. И вот стоят посреди широкого двора друг против друга юный сын Калева и злой кудесник Туслар. Завел Туслар льстивую речь. «О, могучий воин, нету равного тебе на всем свете, а я старый и слаб, так неужели ты лишишь меня жизни?» Отвечает ему сын великого Калева, «Я пощажу тебя, если ты отпустишь нашу милую матушку, прекрасную орлицу Линду». Опустил голову злой кудесник и мрачно сказал, «Не в моих силах вернуть вам Линду». Когда я нес ее через море, она взмолилась с небесному деду, богу Укко, «О ты, грозный и сильный Укко!» О, властитель всех живущих, гроз молний повелитель, Помоги избегнуть плена, пережить не дай позора!» Услыхала ее грозно Юкко, выскользнула Линда из моих рук, Упала в море и обратилась в гранитную скалу. «В горести!» — воскликнул сын великого Калева. «О, злодей! Из-за тебя погибла наша милая матушка, Так получи же ты по заслугам!» И он обрушил свою дубину на голову Туслар. Вздрогнула земля, разверзлась черная бездна и поглотила злого кудесника. А калеве поик повернулся и пошел к морю, чтобы вернуться домой. Вдруг слышит, стучат кузнечные молоты. Видит, стоит под горкой черная кузница. Подумал богатырь. Нынче дубина сослужила мне хорошую службу, но все же неплохо бы обзавестись мечом. И, пригнувшись, вошел в низкую дверь кузнецы. Работал в кузнице старый кузнец-чародей. Помогали ему два молодых сына. Говорит богатырь кузнецу, — Выкуй для меня добрый меч. Чтоб длиной он был мне по росту, весом мне по силе. Усмехнулся кузнец. Принялся за работу, выковал хороший клинок. Взял его богатырь, ударил по наковальне, разлетелся клинок на мелкие осколки. Выковал кузнец другой клинок, лучший первого, ударил им сын великого Калева по наковальне, и этот меч разлетелся, будто стеклянный. Тогда кузнец говорит, «Вижу, что ты богатырь, каких немного на свете». Есть у меня меч, который я ковал долгие годы. Это господин всех мечей, гроза всех клинков. Я отдам его тебе. Велел кузнец сыновьям достать из сундука чудесный клинок. Взмахнул им богатырь, засвистел ураганный ветер. Ударил по наковальне, грянул раскат грома. Раскололась надвое железная наковальня, а клинок, как был, так и есть, не погнулся и не задупился. «Добрый меч!» — сказал сын великого Калева. Поблагодарил кузнеца и пустился в обратный путь. Вернулся богатырь к своим старшим братьям. Втроем оплакали они свою мать. Потом старший брат сказал... Пришло время решить, кто из нас станет править землею эстов. Исполним же отцовский завет, бросим жребий. Вышли они все трое на берег Седого озера, пейпус, встали в ряд у кромки воды, взяли по тяжелому камню и стали метать, кто дальше. Птицей полетел камень старшего брата, упал посреди озера, скрылся под водой. Камень среднего брата просвистел, как ветер, упал у дальнего берега, наполовину ушел в воду. А камень младшего брата взвился выше облаков, затмил ясное солнце, перелетел через озеро и упал на землю. Поклонились старшие братья младшему и сказали, — Тебе по воле небесного деда Укко суждено владеть отцовской землей, а нам жить на чужбине. Обняли они младшего брата и пошли печальным путем по песчаному побережью прочь от родной земли. Младший сын великого Калева долго смотрел им вслед, а когда их не стало видно, повернулся и зашагал к дому, в котором отныне был единственным хозяин. Прошла ночь, наступило утро. Запряг калеве поик коня в саху и отправился на пашню. Пашет богатырь широкие равнины, распахивает горные склоны, выворачивает тяжелые камни, перемешивает пески и глины, пашет от рассвета и до заката день, неделю и месяц. Вот закончил он богатырскую пахоту стал засевать пашню семенами. Проросли семена, выросли березняки на равнинах, ельники на побережье, дубровы на взгорках, залили среди зеленых мхов сладкие ягоды, зацвели на лугах цветы и травы, стало зреть на полях густали рожь. Пришло изобилие на древнюю землю эстов, и весь народ благословил ее правителя, могучего сына Калева. Решил Калеви Поек построить на берегу озера Пейпус-город. Возвести на высоком холме мощную крепость, чтобы стала надежной защитой на тот случай, если вздумают напасть на землю эстов злые враги. Без устали трудится сын Калева, выворачивает из земли покрытые мхом утесы, таскает на вершину холма огромные камни, вытесывает из могучих сосновых стволов толстые доски. А кроме людей с давних времен жили на эстонской земле злобные великаны, поганы Прятались они в глубоких озерах и в темных пещерах, а на свет выходили — только для того, чтобы как-нибудь навредить людям. Не взлюбили ванна поганой сына великого Калева, и однажды, когда он, как обычно, работал на вершине холма, набросились на него большой толпой и хотели убить. Схватил сын Калева тяжелую доску, стал ею отбиваться. Взмахнул раз, другой сломалась доска пополам. Взял другую доску. Но не прошло и минуты, как остался у него в руках лишь обломок, а вон и погано наступают. Вдруг подкатился благодарю под ноги маленький ежик и пропищал «бей не плошня а ребром». Послушался богатырь совета и вмиг разогнал злобных великанов. Никогда больше не трогали они сына великого Калева. А ежику, благодарный за добрый совет... Калеве поик подарил шубку всю в иголках, и с тех пор не страшны колючему зверьку никакие враги. Как-то раз шел сын великого Калева через лес, увидал на дне лощины черную яму, валит из ямы густой дым, клубится горячий пар. Спустился сын Калева в лощину, заглянул в глубокую яму, видит — Горит на дне яма большой костер, висит над огнем медный котел, бурлит в котле темное варево. А вокруг котла суетятся трое чертей, мешают варево длинными колями. «Эй, эй — Эй! — окликнул их сын Калево. — Что это за похлебку вы варите? Может быть, меня угостите? Отвечают черти. — Убирайся-ка ты отсюда, пока цел! Не для тебя это похлебка, а для владыки подземного царства, для грозного рогатого деда. Варим мы для него туши быков и медведей, волчье сало и печень старого лося. Такая еда тебе не по зубам. Обидными показались калевипо и гудерские слова, — говорит он чертям. — Не вежа, ваш хозяин, не объяснил вам, как подобает встречать гостя. Придется мне его проучить. Спрыгнул в яму и увидел ход, ведущий далеко под землю. Пошел ходом, дошел до подземного царства, владений грозного рогатого деда. Преградила путь богатырю дубовая дверь, окованная железом. Но он ударил по двери кулаком, и она скачила с стальных петель. За дверью оказалась дорога, мощенная железом. Пошел Калеве-Пойк дальше. Смотрит по сторонам от дороги, трудится на каменистых полях худые, изможденные люди. Говорит им Калеве-Пойк. — Привет вам, добрые люди! Я ищу рогатого деда. Не знаете ли вы, где его жилище? Разогнули люди усталые спины и ответили. — Иди, все прямо и прямо, и увидишь его дома. Да только лучше тебе туда не ходить, рогатый дед убьет тебя или обратит в рабство. И придется тебе, как всем нам, работать на него от зари до зари, не видя белого света, а вместо награды получать удары железной плетью. Но сын великого Калева не устрашился и пошел дальше. Вот он увидел высокий дом со стенами из светлого серебра, с крышу и из яркого золота. Распахнул богатырь серебряную дверь, вошел в сияющий черток рогатого деда, а его в то время не было дома. Кальви Поик сел на лавку и стал его дожидаться. Вдруг послышался гром, будто покатилась по мосту груженная телега, это возвращался домой рогатый дед. Увидал, рогатый дед-богатыря, грозно зарычал, — ничтожный мальчишка! Попался ты, глупый птенет, в силки! Эй, слуги, несите-ка тяжелые цепи, закуйте незваного гость локоть к локтю, пятка к пятке! Сын великого Калева ответил, — вои ветра больше смысла, чем в твоих речах. Бранными словами не одолеешь противника. Давай-ка лучше сразимся в честном бою. Вышли они на широкий двор, схватились не на жизнь, а на смерть. Ухватил рогатый дед богатыря за пояс, попытался свалить на землю, но не поддался сын великого Калева. Поднял он противника вверх на десять сажен и с размаху бросил его озимь. Словно в вязкую тину ушел рогатый дед в землю по самую макушку. Сомкнулась земля над его головой, и лишь взвелась в том месте струйка дыма. Акальви Поек собрал всех рабов рогатого деда и сказал им, — Отныне вы свободны. Возвращайтесь из темного подземелья в светлый солнечный мир. Среди калево-потомков... Жить вы будете счастливо на зеленом побережье в славном городе у моря под защитой стен могучих. Долгую жизнь прожил сын великого Калева. Мудро и справедливо управлял своим народом. Многих врагов победил он, защищая свободу и счастье древней эстонской земли. Но однажды небесный дед Бог уко сказал ему — Пришло твое время покинуть светлый мир. Отныне ты будешь стоять на страже у входа в подземное царство, чтобы силы зла не могли вырваться наружу. Простился Кальвипоик со своим народом и сошел в темную бездну. Так с тех пор и охраняет он мир от темных сил. Рассказы о водяных Крыша подводного дворца. Ехал как-то на санях крестьянин с маленьким сыном через озеро. Зима была в самом начале, лед на озере был еще слабый, но крестьянин подумал, авось, выдержит, и погнал лошадь по льду. Но едва доехал до середины озера, лед хрустнул, и сани вместе с лошадью провалились в воду. Пошел крестьянин ко дну и оказался в подводном дворце. Стены дворца из серебра, а крыши будут хрустальные. На высоком троне сидит водяной с косматой бородой. Подозвал водяной крестьянина и стал ругать. «Экай ты бестолковый! Видишь же, лед еще не стал как следует. Так нет, чтоб кругом объехать. Погнал напрямки!» Теперь и себя погубил, и крышу моего дворца проломил. Бухнулся крестьянин на колени. «Прости, батюшка, не гневайся, отпусти домой!» Водяной говорит. «Нет, ты останешься здесь навсегда. Я тебе дам работу. Будешь каждую осень, пока лед еще не окреп, ездить подо льдом в серебряных санях, дозвонить да в бубенцы, чтобы люди знали, не настало еще время для зимнего пути». — А сына твоего и лошадь я отпущу. Они не по своей вине, а по твоей глупости здесь очутились. И едва он это сказал, как мальчик и лошадь с санями оказались на берегу. Лошадь сама нашла дорогу домой, заехала во двор, остановилась у крыльца. Тут мальчик увидел, что в санях лежит большой кусок льда. Хотел его выбросить — смотрит — А это чистое серебро. Батрак и водяной Послал однажды хозяин батрака срубить старую ольху на дрова. Ольха росла на берегу озера. Размахнулся батрак топором, а он вдруг соскочил с топорища и упал в воду. Взял батрак длинный шест Стал шарить по дну озера, да только в воду взбаламутил. Разделся, полез в озеро. Нырял, нырял. Нет-то пора. Вылез батрак на берег. Сидит. Думает, мало того, что единственного своего отпора лишился. Так еще от хозяина попадет, что не сделал работу. Тут вода в озере всколыхнулась. Показался у берега водяной. Спрашивает батрака. «О чем, добрый человек, горюешь?» Рассказал ему Батрак о своей беде. Водяной говорит, «Не печалься, я найду твой топор». Нырнул Водяной обратно в воду, а через недолгое время вынырнул с топором, протягивает его Батраку и спрашивает, «Твой?» Посмотрел Батрак, «А топор-то чистого золота!» «Нет, — говорит, — не мой. Мой простой был, железный». Снова нырнул водяной в озеро, принес Батраку серебряный топор, спрашивает, может быть, «это твой?» Батрак отвечает, «нет, это не мой, я же сказал, мой был железный». В третий раз нырнул водяной в озеро, вынырнул с железным топором. Батрак обрадовался, «вот, это, говорит, мой». Поблагодарил водяного, насадил топор на топорище и принялся за работу. Вечером рассказал о том, что с ним случилось — А хозяин у батрака был жадный. Как услышал, что батрак отказался от золотого да от серебряного топора, так подумал, ну и дурак, уж я-то не откажусь. На другой день взял три топора, расшатал на топорищах и пошел на берег озера. Взмахнул одним топором. Соскочил он с топорища и плюхнулся в воду. А за ним второй и третий. Сел хозяин поближе к воде. И стал громко сетовать Появился из озера Водяной. Спросил хозяина, о чем тот печалится. Говорит хозяин, утонули в твоем озере сразу три моих топора. — Ладно, — говорит Водяной, — поищу твои топоры. Нырнул в воду и вскоре вынырнул с тремя топорами из чистого золота. Спрашивает хозяина, — твои Хозяин головой скивал «Моей! Моей!» и протянул руки к топорам. Но вдруг поднялась на озере окатил окатила хозяина с ног до головы, а водяной вместе с золотыми топорами исчез под водой. Ждал, ждал мокрый хозяин на берегу, да так ничего и не дождался, пошел домой. И долго потом жалел, что своей рукой выбросил три хороших топора. ДЕВУШКА И ХОЗЯЙКА ВОДЫ Жила некогда девушка, сирота, батрачила на господ. Господа и попались злые, никогда не похвалят, только бронят и кормят впроголодь. Вот как-то раз пошла на реке села на бережок и стала оплакивать свою горькую участь. Вдруг видит, стоит перед ней женщина. Волосы у нее золотые, длинные, до самых пят, а в переднике груда белых камешков. Говорит женщина, «Не плачь, пройдут плохие дни, наступят хорошие. Прими от меня эти камешки в подарок». И пересыпала всю груду из своего передника в передник девушки. Потом сказала, «Спрячь их в сундучок». И никому не показывай, разве что своему жениху можешь показать. Девушка только головой покачала. «Нету у меня жениха. Кто захочет на такой бедной жениться?» А женщина отвечает. «Вот скоро узнаешь, кто». Тогда девушка спрашивает. «А сама-то ты откуда? Я тебя никогда прежде в наших местах не видела». Женщина говорит. «Мой дом там» где солнце, луна и звезды снизу вверх глядят, а горы и деревья перевернуты вершинами вниз. Шагнула прямо в реку, улыбнулась девушке и скрылась под водой. Тут догадалась девушка, что разговаривала с самой хозяйкой воды. вернулся она домой, пересыпала камешки в свой сундучок, закрыла поплотнее крышку а на другой день приехали к ним на двор сваты, сватыть бедную батрачку за молодого хозяина соседней усадьбы. Дошел до него слух о красоте, добром нраве и трудолюбии девушки-сироты и решил, что нигде не найти ему лучшей невесты. После сговора вспомнила девушка о подарке хозяйке воды, позвала жениха к своему сундучку и открыла крышку. Смотрит, а там вместо белых камешков серебряные монеты. Рассказала жениху, от кого получила такой подарок. Жених обрадовался. «Не то, — говорит, — хорошо, что ты оказалась невестой с преданным. денег то у меня и своих довольно. А то, что я теперь знаю, чистая у тебя душа. Иначе б хозяйка воды тебе не показалась. А люди с чистой душой и сами счастливы бывают» и другим счастье приносят. Поженились они, и всю жизнь жили счастливо, и всегда сиротам помогали.